Открытие человека в человеке. Подвиг Миклуха Маклая. Говорят, однажды Диоген днем со свечой стал что-то искать. Его спросили, что он делает. «Ищу человека», — ответил философ. Странным образом с давних пор, совершая географические открытия, люди были озабочены поисками драгоценных камней и металлов, леса и пушнины, пряностей и благовоний. Но только не человека. Лишь после эпохи великих географических открытий, когда облик Земли в общих чертах был более или менее исследован, ученые все пристальнее стали обращать внимание на разнообразие не только природы, но и типов культуры. Под влиянием известий о диких племенах философы и ученые XVII-XVIII веков разделились на два противоположных лагеря. Одни утверждали, что дикари имеют зверские наклонности и дикие нравы. Другие полагали, что вольный сын природы, благороден и добр, имея ровно столько ума и умения, сколько необходимо для спокойной жизни. По этому вопросу даже взгляды просветителей-гуманистов и порою расходились основательно. Так Клод Адриан Гельвеций писал о нелюдимом дикаре, язык которого ограничивается пятью или шестью звуками или криками. Если такое существо освобождается от страха перед законами или наказаниями, то его несправедливость не знает никаких пределов. А по мнению Жан-Жака Руссо, люди жили свободными и счастливыми, добрыми и здоровыми до тех пор, пока довольствовались немногим, самым необходимым. Потребность в избытке благ породила рабство, жестокость, алчность, зависть, лицемерие, а научно-технический прогресс лишь увеличивает неравенство между богатыми и бедными. Подобные умозрительные представления основывались отчасти на сведениях, доставляемых путешественниками. Одни писали о свирепых дикарях-людоедах, приводя соответствующие факты, другие о наивных и добродушных туземцев. Оформились антропология, изучающая разновидности людей, расы, и этнография, народоведение, посвященное культуре, быту и нравам народов. Однако все, что связано с познанием человека человеком, вольно или невольно для исследователей приобретает субъективный характер и зависит вдобавок от политических, социальных и экономических факторов. Быстрое развитие индустриальных капиталистических держав сопровождалось не только активной эксплуатацией трудящихся, но и ограблением зависимых стран, из которых вывозили среди прочих товаров людей, превращенных либо в рабов, либо в бесправных наемников. Великобритания к середине XIX века превратилась в крупнейшую колониальную державу. В США южные штаты были рабовладельческими. Здесь трудилось около 4 миллионов рабов-негров. Американские антропологи Нот и Глидден опубликовали в 1854 году монографию «Типы человечества», где утверждалось полное отсутствие родства между белыми и приближенными к человекообразным обезьянам неграми. Французский аристократ Габино издал свой трактат о неравенстве человеческих рас утверждая существование высшего расового типа, арийского, призванного господствовать над всеми другими. Но есть ли такое воззрение, писал великий русский ученый Карл Берр, столь мало соответствующее принципам естествознания, измышления части англоамериканцев, необходимое для успокоения их собственной совести? Они оттеснили первобытных обитателей Америки с бесчеловечной жестокостью, с эгоистической целью ввозили и порабощали африканское племя. По отношению к этим людям, говорили они, не может быть никаких обязательств, потому что они принадлежат к другому, худшему виду человечества. Я ссылаюсь на опыт всех стран и всех времен. Как скоро одна народность считает себя правою и несправедливо поступает относительно другой, Она, в то же время, старается изобразить эту последнюю, дурную и неспособную. В противовес расизму во Франции была опубликована книга «Катарфаржа. Единство рода человеческого». В 1865 году северные штаты победили южан и добились юридического равенства прав белых и черных. Но суть проблемы оставалась спорной и все меньше было шансов решить ее на опыте. На земле к этому времени почти не осталось племен, не испытавших на себе влияние агрессивной технической цивилизации. Показательна судьба тасманийцев. Лишь в конце XVIII века был открыт пролив, отделяющий Тасманию от Австралии. Тогда же началась колонизация острова и хотя планомерного физического истребления островитян не было, число их начало быстро сокращаться. От трех в 1824 году осталось менее 500, в 1860 году — 60, и вскоре тасманийцы окончательно вымерли. Другим племенам, находившимся на первобытном, примитивном уровне развития техники, каменный век, Оставалось либо перерождаться, либо вымирать, либо бороться за свободу и самобытность. Каждая культура, каждое племя или народ, каждая человеческая личность имеет право на самостоятельность. Взаимодействуя, общаясь, они должны исходить из обоюдного уважения, не стремясь силой насаждать свои порядки, свой образ жизни и не навязывая свои мысли. Эти принципы были близки и понятны Николаю Николаевичу миклухо Маклаю, который воспитывался в интеллигентной российской семье во время расцвета русской культуры, прежде всего литературы, пронизанной идеями свободы, гуманизма, добра и поисков правды. Изучив биологию и медицину в Германии, совершив несколько научных экспедиций, он был ассистентом известного биолога и эколога Геккеля, Он вернулся в Россию и затем решил отправиться в Новую Гвинею. Бер рекомендовал ему наблюдать людей без предвзятого мнения относительно количества и распространения человеческих племен и рас. Почему он выбрал Новую Гвинею? Остров этот был известен европейцам давно. Еще в XVI веке португальские и испанские мореплаватели проходили у его берегов. Северного и Северо-Восточного. Но тогда полагали, что это окраина неведомой Южной земли. На некоторых картах Новую Гвинею соединяли с огненной землей. В начале XVII века испанский капитан Луис Торрес, пройдя проливом, отделяющим его от Австралии, Торресовым проливом, доказал, что Гвинея — крупный остров. А через полтора столетия этот же путь проделал Джеймс Кук, поначалу считавший, что именно он был здесь первым, пока не были опубликованы секретные испанские документы о плавании Торреса. До середины XIX века Новая Гвинея оставалась в стороне от экономических интересов европейских индустриальных держав. Возможно, повлияло то, что на ней не было найдено месторождений драгоценных металлов, Не исключено также, что причиной тому слухи о тамошних дикарях-людоедах. К тому же буйная тропическая растительность препятствовала освоению этих территорий. Более или менее основательное изучение Новой Гвинеи началось в 1871-1872 годах. Итальянские ученые Луиджи Альбертис и Адорадо Бекари исследовали северо-западную часть острова. Миклуха Маклаю приходилось торопиться, чтобы застать хотя бы некоторые племена папуасов в их естественном состоянии. Поэтому он избрал практически неизученный юго-восточный берег Новой Гвинеи, высадился там в сентябре 1871 года и более года жил среди дикарей, общаясь с ними, завоевав их уважение и доверие. «Меня приятно поразили», — писал он. Хорошие и вежливые отношения, которые существуют между туземцами. Их дружелюбное отношение с женами и детьми. Во все мое пребывание на берегу Маклая мне не случалось видеть ни одной грубой ссоры или драки между туземцами. Я также не слышал ни об одной краже или убийстве между жителями одной и той же деревни. В этой общине не было начальников, не было ни богатых, ни бедных. Почему не было ни зависти, ни воровства, ни насилия? Легкость добывания средств к существованию не заставляла их много трудиться, почему выражение злобы, ожесточения, досады не имели места. Оказалось, что представители совершенно разных культур могут жить вместе, в дружбе и согласии, на основе универсального морального принципа «Не делай другому того, что не желаешь, чтобы делали тебе». Миклуха Маклай поставил уникальный эксперимент с немалым риском для жизни, доказав на опыте не только единство человеческих рас, но и глубокое родство людей, относящихся к разным культурам. Это стало замечательным географическим открытием, ведь познание земной природы для нас – имеет смысл не столько абстрактно-теоретический, сколько реально-практический, то есть в связи с познанием нашей человеческой природы и нашего места и значения в окружающей среде. Для того, чтобы достойно и долго существовать на планете, нам необходимо прежде всего научиться жить в согласии между собой, а всем вместе с окружающей природной средой. Лев Толстой писал Миклуха Маклаю. «Мне хочется сказать вам следующее. Если ваши коллекции очень важны, важнее всего, что собрано до сих пор во всем мире, то и в этом случае все коллекции ваши и все наблюдения научные ничто в сравнении с тем наблюдением о свойствах человека, которые вы сделали, поселившись среди диких и войдя в общение с ними и воздействуя на них, одним разумом. Ваш опыт общения с дикими составит эпоху в той науке, которой я служу, в науке о том, как жить людям друг с другом. Конечно, мореплавателям и путешественникам не раз приходилось оставаться на более или менее длительные сроки среди племен, находящихся на стадии неолитической культуры, но при этом приходилось приспосабливаться к нравам, принятым среди дикарей. Другая крайность – миссионеры, внедряющие свои религиозные принципы и правила поведения, не говоря уже о колонизаторах, разрушающих весь уклад жизни этих племен. У Миклуха Маклая был опыт сосуществования на основе взаимного уважения и равенства. Кстати, в те далекие годы в России пользовалась огромной популярностью книга Данилевского «Россия и Европа», в которой, помимо всего прочего, утверждался принцип разнообразия культур, их сосуществования и взаимного дополнения. В то же время в Западной Европе, а потом и в нашей стране, получила широкую популярность идея единообразия общечеловеческой культуры, можно сказать, единого индустриального общества. К сожалению, Именно последняя идея восторжествовала в конце XX века. А в конце века XIX осуществлялась глобальная экспансия западноевропейской индустриальной культуры, перемалывающей в своих экономических жерновах другие народы и племена. В частности, на Новой Гвинее уже при Миклуха-Маклае появились колонизаторы, порой уничтожавшие поселки аборигенов. Вспомним судьбу тасманийцев, которые вымерли даже и без подобных катастроф. В XX веке две кровопролитнейшие мировые войны и крах СССР из-за поражения в идеологической борьбе после Третьей Всемирной, но уже Холодной войны показали, что техническая цивилизация обрела глобальные масштабы и подчиняет своей железной поступи самые разные страны и народы одновременно и столь же закономерно углубляется глобальный экологический кризис, ведущий к деградации биосферы и тех, кто в ней обитает, прежде всего людей. Единая массовая техногенная культура оборачивается торжеством примитивного стандартного техногенного человека, создаваемого по образу и подобию машины, о чем еще семь десятилетий назад проницательно писал русский философ Бердяев. Миклуха Маклай сумел открыть человека в человеке иного рода племени, иной культуры. Хотелось бы надеяться, что его достижение будет заново осмысленно, усвоено и принято во внимание человеческим сообществом, ибо теперь, уже в 21 веке, приходится заботиться о том, чтобы сохранить многообразие культур и человеческое в человеке.